Рая разгневанно сверкнула зелеными глазами, но послушно опустилась на свое место. А Нор устало потер лоб и совсем тихо спросил, на чем я остановился. «На ночи твоего первого превращения» — любезно напомнил рони Налил в пустую кружку вина и подтолкнул ее к младшей гончи. «На, выпей». Поди горло пересохло. Юноша с благодарным кивком принял неожиданное подношение со стороны имперца. Жадно хлебнул, не обратив внимания на то, что несколько кроваво-красных капель упали на воротник рубашки. Затем небрежно отер рот рукавом и продолжил более уверенно. Никакого превращения не случилось. Зов зверя был настолько тихим, что даже несмотря на слабость от ран, я сумел воспротивиться ему. Странное дело. Мне показалось, что Перекидыш сам не хотел вновь получить власть над чьим-то телом. Словно напуганные недавней жестокой расправой. Так мы и начали жить вместе. Со временем я настолько привык к зверю, что перестал обращать внимание на его постоянное присутствие в мыслях. Да, иногда мне бывало не по себе во время полнолуний, но это быстро проходило. Правда, шрамы от когтей перекидыша навечно остались на моем теле. «А куда делись твои родители, мальчик?» — негромко поинтересовался рони «Нор...» вздрогнул от жестокого вопроса. «Ты — младшая гончая. Насколько я знаю, в них берут только сирот», — продолжил им Перец, будто не заметив, как юноша побледнел с каждым произнесенным словом. «Из твоего рассказа я понял, что родители у тебя были. По крайней мере, тогда, когда тебя покусал Перекидыш, куда они пропали потом». «Вы думаете, я их убил?» Нор с такой силой стиснул пальцы на глиняной посудине, которую еще держал в руке, что едва не раздавил ее. «Я просто интересуюсь, куда они пропали», — спокойно ответил Рони, «По-моему, вполне объяснимое любопытство». В комнате повисла долгая гнетущая пауза. Только треск догорающих поленев в камине нарушал установившееся молчание. Младшая гончая с совершенно детской мольбой во взгляде посмотрел на наставника. Далеон лишь покачал головой. В данной ситуации он ничем не мог помочь своему ученику. Да и не очень хотел, если честно. Рони задал верный вопрос. Необходимо выяснить все нюансы, чтобы быть уверенным. Нор полностью контролирует своего зверя. «Они сгорели заживо», — наконец тихо произнес юноша. «Я, я пытался вытащить их из дома, но бесполезно. Дверь словно заклинила». «Почему ты был снаружи?» они в доме, внезапно заинтересовалась его объяснением Эйра. В ее глазах отражались темно-багровые угли камина, отчего они казались почти красными, такими же красными, как у Эвелины в моменты гнева или раздражения. Далеон яростно мотнул головой при этой посторонней мысли «Сейчас не время для воспоминаний».